Глава 43 За четыре месяца подготовки к побегу Вике удалось собрать и припрятать в укромном месте очень много нужных и полезных в походе вещей. Компас, серьёзный такой охотничий нож с зазубринами, плоскую флягу для воды, баллончик с аэрозолем от мошкары, спички, 200-граммовый фуфырик водки, промывать возможные раны и царапины, блокнотик для розжига костра, Пакеты с сухими кашами и супами, аспирин, парацетамол, активированный уголь, упаковку антибиотиков, бин и стриптоцидовую мазь для обработки ран. В общем, целый арсенал беглеца. Причем все вышеперечисленное спереть было относительно легко. Коробка из-под обуви, набитая лекарствами на все случаи жизни, лежала в кладовке. Да, кладовка запиралась на висячий замок, но это ржавая железка легко и просто открывалась с помощью гвоздя. А если брать не все сразу, а по одной пластинке с таблетками, один тюбик с один рулончик бинта и так далее, то никто ничего не заметит Никто ничего и не заметил. Чего не скажешь о пропаже фуфырика с водкой у Прохора и ножа у Василия. Но поскольку между этими исчезновениями прошел где-то месяц, связать их воедино — Никому в голову не пришло. Дело ограничилось двумя драками. Олухи обвиняли в краже друг друга. Вся остальная мелочевка, включая каши, вообще стыбзилась легко и непринужденно. Но весь этот запас, хранящийся под одной из досок, все той же кладовки, ведь прятать лучше всего на видном месте, нужен был на втором этапе бегства, в лесу. А до леса еще надо было добраться. Нет, не так. Лес вон он, вокруг тюрьмы. Чего до него добираться? Надо всего-навсего выйти из тюрьмы. Причем так, чтобы сразу никто не бросился в погоню. Как минимум часов десять. Но за четыре месяца Вике удалось украсть всего лишь одну капсулу транквилизатора. Пропажу которой Мемец моментально заметил. И учинил жесточайший допрос с пристрастием всех обитателей дома. Разве что собак в покое оставил. Он не говорил, что конкретно пропало. Он прессовал беспредметно. Ведь если допустить, что он сам ошибся в количестве капсул, не зачем остальным знать, что именно находилось в тех самых пустых упаковках, ставших игрушками на рождественской елке. Прохор и Василий под давлением признались в краже хозяйственного коньяка. А Вике помогло ее состоянии. Едва фон Клотс усилил оры угрозы, как девушка мгновенно схватилась за живот и мучительно застонала. Так ничего не добившись, Небес решил принять превентивные меры и установил в кабинете камеру слежения, запись которой просматривал теперь ежедневно. И вариант с транквилизатором отпал, отгнил, отвалился. Где-то через месяц Вика сходила с ума отчаянно, не знаю что еще придумать для нейтрализации погони. пока простой весьма эффективный способ не подкинул ей восятка. В конце марта, когда фон Клот засобирался в город в очередной закупочный вояж, рыжий подошёл к боссу и, смущённо почёсывая затылок, а начал. «Тут такое дело!» «Это самое! Ну, чего тебе?» Удивлённо приподнял брови немец, как раз записывавший пожелания Вики насчёт фруктов. «Вы в аптеку заезжать будете?» Само собой, за витаминами. Купить мне это самое. Что? Ты можешь не блеять и конкретно сказать, что тебе вдруг понадобилось? У нас ведь вроде все лекарства есть. А этого нет. Какого этого? Ты что, заболел? Ну отойди, заразишь еще Викхен. Не, не боясь не заражу. Тут другое. Рыжий вдруг залился краской и затоптался на месте. Из-под лоби поглядывая на Вику. Я, ну... Да пространца он не может, — зажал подошедший Прохор. Уже дней пять в сортире пыхтит. Вон аж глаза вылезли с натуги, прям рак. Нет, не рак, срак. Нет, наоборот, не, наоборот, не срак. Закрой пасть, — вызверился Василий, а то сейчас кулаком заткнул. О, ты, а попробуй, может, и лекарство не понадобится. Итак, ха -ха заткнулись оба, — гаркнул фон «Прохор, иди собак накорми. А ты, Василий, в гараже порядок наведи. Слабительное я привезу. Кстати, не подумал об этом, когда аптечку собирал. С нашим рационом подобные казусы весьма вероятны. Подобные чё?» Слегка косил рыжий. «Это чё, так запортив называется? Казус?» Вика невольно хихикнула, а немец поморщился. «Всё, Вася, иди!» А когда помощник ушёл, фон Клосс развернулся к пленнице, И саркастически ухмыльнулся. «Ну, и как тебе твои будущие бойфренды? Мечта, а не мужчины, верно?» И то слово совершенно искренне улыбнулась Вика. «Ладно, я пойду в дом замерзла». И она, весело мурлыкая какую-то мелодию, ушла, оставив фон клотца слегка офигевшим от такой реакции. Но ничего наигранного в поведении девушки не было. Она действительно радовалась жизни и даже готова была расцеловать восятку в конопатую морду. А что? Отплюешься потом, и все дела. Зато благодаря сортирным проблемам рыжего она теперь сможет убежать. Потому что довольно трудно, знаете ли, отправляться в погоню, когда из тебя хлещет, как из больного гусенка. Фон Клоц привез тогда из города две упаковки весьма эффективного А Вася полдня потом занимал деревянное строение на заднем дворе, как раз и построенное для обслуги, слабительное. С тех пор оно пока ни разу не понадобилось. Так что запас спасительного препарата был весьма значительным. И воровать его Вика не стала. Зачем? кладовка она могла попасть любое время, так что рисковать понапрасну не стоило. Вдруг слабительное кому-то понадобится, Исчезновение целой упаковки не меньше. Надо было ведь и собак еще накормить вкусняшкой. Не заметить будет сложно. Так что для побега все было действительно готово. И оставалось только окончательно восстановиться после родов. Да и малышу не мешало немного подрасти. Хотя бы до месяца в двух с половиной-трех. Но получилось, что помпон смог повзрослеть всего лишь на три недели. А ждать больше нельзя. Да, и сама Вика вовсе не ощущала себя тренированной олимпийской чемпионкой. Хотя и той хлипкой размазней, какой она изображала перед фон Клодцем, девушка тоже не была. Она довольно много занималась физическими упражнениями в втихаря, здесь, в комнате, когда немец был занят чем-то другим и не мог неожиданно нагрянуть с визитом. Приседания, отжимания, качание пресса — все, что нельзя услышать снизу. И Вика помнила о своей ошибке в первые дни заключения. И теперь фон Клотт понятия не имел, что его пленница упорно готовится к побегу. Он вообще расслабился. За прошедшие после первой неудачной попытки Вики месяцы, полностью уверившись в своем моральном и физическом превосходстве над пленницей. Эта глупая славянка окончательно сломлена и унижена. Она превратилась в слабую, хныкающую бабу, готовую сделать что угодно, лишь бы не остаться наедине с Прохором и Васей. Правда, иногда Викхен вела себя довольно странно, но с беременными не такое случается. А сейчас, после рождения сына, она вообще превратилась в безумную клушу, трясущуюся на своим цыплёночком. Какой уж тут побег, что вы! К тому же его друзья из НРБ. На чеку. И снова помогут вернуть беглянку, как в прошлый раз. Еще бы ведь он, Фридрих, пообещал после получения наследства постоянное финансирование этой ушедшей в подполье после окончания Второй мировой войны организации. Фон Клосс довольно усмехнулся в ответ на какую-то реплику доктора, махнул рукой маячившему неподалеку в прохору велев тому запереть за выехавшей машиной с кула повороту. и неторопливо направился к дому, на насвистывая милого Августина. Вика отошла от окна и склонилась над кроваткой сына. — Ну что ж, Михаэль, нам, кажется, пора.